596. Декабрь, 21. В полноте восприятия самость мешает, мыслями земными засоряя приемник сознания. Уже говорил, в процессе восприятия себя надо убрать. Быть вместе означает слияние сознаний, но без примеси самость. Могли бы быть вместе и больше, и чаще, но именно самость стоит на пути, как преграда. И мыслям моим нет уже места в сознании, заполненном мыслями своими. Можно бы было быстрее двигаться вперед, но много времени и посылок уходит на расчистку зарослей, упорно и яростно насаждаемых самостью каждодневно. И прежде чем двинуться, приходится их расчищать. И так ежедневно. Когда мысли льются свободно, тогда, мало я, не мешает. Оно стушевывается и отходит на задний план, Чем хуже, тем лучше, ибо худшими считаются тяжкие условия жизни, а они так как раз и заставляют камень сиять новыми гранями огненных преодолений. Так и сегодня опасность силу дала, сблизила больше со мною и самости роль подчеркнула и оттенила ее ярко в моменты контакта и воспринимания энергии луча. Значит, можно двигаться дальше и с новой силой. О трудности жизни Вы не препятствие, но двигатели Духа на пути Его к Свету. Благословляйте же их, ибо ими растем. Опасности и трудности – крылья полета для сильного Духа. 597. Декабрь, 22. Право на энергии лучей владыки есть право космическое. Дается сыну, вступающему во владение, наследством отца зависит от осознания и понимания значимости этого права. Оно неотделимо от умения привлекать и пользоваться пространственным огнем. И лучи, и огни притягиваются магнитом огненного сердца. Дается это для применения в жизни. Способность эта растет и укрепляется, как мускулы при упражнении. Себя надо видеть фокусом света, свет, излучающим вокруг. Держатель камня подобен светильнику, горящему во тьме. Камень не уничтожаем, и не страшна ему тьма. Следует сердцем почуять уничтожаемость и хрупкость оболочек, и неуничтожаемость, и нерушимость камня. Именно плоть не пользует немало. Самая сущность оболочек заключается в текучести через них потока материи, соответствующей каждому плану. В самой их структуре нет устойчивости, но дух, как стержень или ось колеса, недвижен в калейдоскопе внешних явлений и не изменен смотрящий. Любой момент двадцатилетней или тридцатилетней давности указывает на то, что тело было иным, чувства иными, иными и мысли, но на всем том же стержне духа. И также рекордер смотрел и рекордировал волны мимо текущего потока явлений физических – астральных, ментальных. И если взять тысячелетнюю давность, или в сто тысяч лет, или миллион, сущность все та же – поток плотных, тонких и мысленных явлений вокруг того же стержня Духа и безмолвный свидетель, смотрящий на них. Если явление берется на плане более высоком, низший план отпадает, или низшие планы явлений, унесенных течением потока, уже не вернуть. Их можно увидеть в Акаше. Но изменить уже ничего нельзя, ибо это лишь отпечатки того, что прошло. В них нет элементов активной действительности, позволяющей применить волю и строить формы жизни иные, и независимо от фильмов того, что было. Эти отпечатки можно уподобить кинолентам, лежащим в архивах. Их можно воспроизвести на экране, и просмотреть, но нечто самое главное и важное, что есть в жизни человека, в них уже отсутствует. В этом различие между прошлым и будущим. Прошлое мертво, и лишено способности творчества новых форм. Будущее этой способностью яро обладает. Настоящая или ступень в будущее и полно творчества, или опора для смотрения вспять – в мертвенность прошлых явлений. И только деяния света, совершенные в прошлом, не мертвы, но не сами по себе, а как прообразы того, чему еще надлежит свершиться в будущем. Деяния прошлого, даже светлые, но лишенные элементов будущего, лишены жизни. Подвиг Спасителя отбросил от себя в будущее. Свет, который во времени устремлен в бесконечное тысячелетие. Такое прошлое не умирает, ибо в нем заключено будущее, неограниченное временем, пока не придет Луна или Солнце. Так разделяются дела человеческие на мертвые и живые. Протяженность дел мертвых весьма коротка, обречены на смерть величиной и протяженностью своей собственной орбиты. Но дела, протянутые в будущее, тем живучее и тем длительнее, чем отдаленнее это будущее жизнеспособность и мертвенность дел обуславливаются этим критерием предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов а также и их мертвые дела но строителям будущего все поле жизни и вся жатва будущих нахождений так в жизни каждого человека могут быть дела малые мертвые или обреченные на смерть малой своей протяженности во времени но могут быть и дела жизненные дела света и Дела огненные, устремленные для осуществления в будущее и захватывающие не одну, а многие, многие жизни. Дела духа, не имеющие конца. Так и различаются люди, длиною их дел на земле, длиною их чувств, мыслей и устремлений. Вся беспредельность перед духом, любое строительное начинание можно вдвинуть в грядущие века. Ничто не умирает в человеке. Все энергии и отложения их в кристаллах живут, можно созидать, можно строить, можно наметить поле будущих нахождений и труды к тому прилагать, и именно сейчас, в этой жизни, новое имя будущего, которое все в распоряжении человека и которое можно строить по воле своей. Могильщики духа – люди, живущие в прошлом и прошлым, строители жизни – духи, устремленные в будущее, живые мертвецы, довольствующиеся настоящим безмысли о том, что грядет. Так можно учиться в жизни каждого дня закладывать начинание дел отдаленных и знать, что непреложно настанет тот час, когда можно будет снять жатву посева. Но так как в человеке все, и даже самая беспредельность, то и сеять можно внутри, в духе, на ниве незримой, чтобы в зримости плотной или зримости тонкой и выше плоды собирать огненных зерен,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 кто в будущее не устремлен, в законченности смерть, ибо законченность и означает конец, и конечность, то есть ограничение и прекращение жизни. Но светлые нити, идущие в будущее, являют собою как бы проекцию сущности человека, перешагнувшего обычные пределы времени и нашедшего себе место и жизнь в том будущем, которое он утверждает. Мы живем будущим и для будущего, и в нем намечаем себе то, что хотим видеть осуществленным. Будущее пластично, оно оформляется волей, в нем все достижимо, в него мы идем, зная, что оно наше и принадлежит нам. Мы будущим побеждаем мрак настоящего и его несовершенство Будущее за нас, ибо будущее – двигатель жизни. 599. Сын мой. Иди через жизнь с гордо поднятой головой, ибо в луче. Опасность миновала, но осторожность надо явить большую, ибо не дремлют темные. 600. Декабрь 23. Приближаю новые возможности. уцелейте все до единого. 601. Сын мой, жизнь указывает, что близкого ближе, учитель. «Надежнее надежного, и крепче крепкого, и постояннее всего непостоянного, изменчивого и преходящего. И если дух стержень всего, происходящего вокруг него, то владыка ось этого стержня, так, говоря, что я в вас утверждаю истину жизни. В сердце своем меня постоянно носящий, во мне пребывает и аз в нем». Так образ владыки, в сердце введенный, становится основой дел, творимых тем, кто утвердил в себе лик учителя света. Незримым является то, что внутри человека, и это невидимое глазу оказывается прочнее стен иерихонских, и всего, что глаз видит вокруг. Так меняются понятия об устойчивости и прочности вещей, и невидимое приобретает устойчивый аспект неприходящего. И камень вечного основания жизни –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 облекается кристаллами огненными, излучающими свет. Действительно можно заставить все три оболочки служить этой цели великой. Они существуют на время и лишь для того, чтобы обогатить дух новыми нахождениями и к свету его света прибавить. Так умножение талантов делается единственной целью жизни духа, познавшего тайну своего бытия. И тогда приходящее перестает играть свою главенствующую роль в жизни человека и служить самоцелью. Целью будет другое, созидаемое духом в пространстве сокровища света, состоящее из кристаллов огня, отлагаемых в чаше мыслями, чувствами и действиями человека в той жизни, которой живет он на земле и в надземном, благо им сокровища мира в сердце, несущим им благо. 602. Декабрь, 24. Ты хотел счастья, и ты согласился на плату. Почему же не хочешь платить? Без платы ничто не дается. Плата за все, и хорошее, и плохое. Плати. И чем дальше, тем плата утяжеляется больше. Пока не пойдешься к бенным, что же делать? Освободиться от власти внешних условий над сознанием. Когда нечто похожее происходит с совершенно посторонними людьми, происходящее совсем не влияет на твое сознание, все течет мимо. Так вот и в личных делах надо, чтобы они текли мимо, не затрагивая сознание и не нарушая равновесие. Ты смотри на себя в водовороте личных дел, как на актера на сцене. И ты, и не ты, но как бы посторонний, а ты в стороне, смотрящий. «Себя убери из орбиты явлений, захвативших сознание. Сделай то, что в твоих силах, но остальное пусть мимо проходит, не выворачивая сердце и не терзая его. Со стороны смотри на себя и на участников твоей жизни. Волна схлынет, заменится другой, и люди будут другие. Не все ли равно эти ли или другие отягощают нагнетенное сердце? Все приходящие тени» перед оком безмолвно смотрящего вечно. Но останавливаться из-за них проходящих, друзей или близких, нельзя. Это будет уже поражением духа. Ты идешь за владыкой, и если кому-то за тобой не поспеть, ты шага замедлить не можешь. И помочь, и указать, и поддержать должно но не пятясь назад и не задерживаясь. Путь спешен. Из-за оказавших невежество вновь нецелесообразна задержка. И если, задержавшись, от меня оторвешься, как же тогда? Кто из них задержавших поможет ухватить упущенную нить? Никто. Останешься один и без поддержки, и уйдут задержавшие. Горек путь познания человека, ибо темен еще человек и грязно белье человеческое. А ты на жизни учись и на людях. Кто же иначе научит тебя познать человека? Бесстрастно учись познавать как историк дела давно минувших лет, с интересом глубоким, но без всякой личной заинтересованности и личных эмоций. Смотри безлично, и много нового вдруг сразу увидишь, ускользавшего дотоле от глаза, затемненного личными чувствами. Помни и знай, отнять могут все, но не сокровище единственное принадлежащее тебе неотъемлемо. Оно твое, и когда на него Попытки усмотришь, не щади ни себя, ни попытчиков темных, ибо не от света они, посягающие на сокровище камня Так бесстрастным и готовым отрешиться от всего, и стой, спокойно и твердо удерживая всею силой равновесия духа, которого тебя, так яро стремятся лишить сознательно и бессознательно все, и близкие, и дальние, и друзья, и враги, и вчера, и сегодня, и завтра. Ибо равновесие Духа не свойственно людям, и не могут они потерпеть его в человеке. Но равновесие Духа – защита твоя, им обретешь ты победу, его и храни, замкнувшись на все семь затворов. С теми, кто тебя отягощает, это сила твоя в замкнутости и отделенности сознания твоего от них. Каждая ниточка связи в неверных руках – зацепка для темных, за душу, чтобы тревожить ее».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 Никакие слова, уверения, никакое желание склеить разбитую вазу, целости ей не дадут. Так и будет стоять склеенная, зияя трещинами разбитых частей. Можно замазать, но ценности вазе разбитой никакая замазка не придаст. Говоря о разбитых сосудах, напоминаем о непоправимом. Ни слезы, ни раскаяния, ни прочие попытки уже не вернут разрушенного непоправимо Потому учитесь ценить то, что имеете. И друзей научите, много порванных нитей метется в пространстве.